Глава 9. Лагерь и точка сбора боевых отрядов светлых эльфов. Все идет по плану в лагере эльфов. Каждый на своем месте. Великие войны и маги все прибывают и прибывают, увеличивая общее количество войска. Подготовка к нападению и осаде поселения грязных дикарей-людишек идет полным ходом. Реналин, младший отпрыск болтающегося бутона под дуновение свежего утреннего ветра, заканчивает обход территории лагеря, обновляя сокрывающую магию. Останавливается рядом с практически закончившим свой рост грандиозным творением магоботанических генетиков. Большой изящный своими переплетениями ветвей живой трибушет, Юный, но уже известный профессионал в своем деле. Маг природы сам способствовал ускоренному росту модифицированного потомка великих дендрилов класса колос, окутывал нужными плетениями росток и почву вокруг, напитывал магией. Сейчас живая конструкция из стволов в локоть диаметром с вычурным узором коры и ветвей разного сечения выглядит величественно. Теперь пришло время уделить свое внимание рассаде дендрилов-стражников. Риналин, облокотившись на одну из стоек Требушета, осматривает огромную пашню, что раскинулась перед ним. Он испытывает гордость. На него взирают с уважением светлые эльфы, что здесь работают или ведут военную службу. Это благодаря ему вырос Требушет. Благодаря ему вскоре вырастут дендрилы-стражники. Его помощь своему народу в борьбе с короткоухими неоценима. Вот сейчас эти еще ранимые и хрупкие на начальной стадии ростки начнут укрепляться магией природы и пойдут в рост. Реналин воздевает руки над пашней и только собирается выводить специальные плетения, как за земляным валом, что находится с обратной стороны засеянной рассадой стражников, дендрилов, пашни, раздаются странный шум и треск. Внезапно кроны молодых деревьев, и шапки высоких кустов чуть раздвигаются и выплевывают. Выплевывают, Реналин даже моргает, надеясь, что ему просто кажется. Но нет, этот чумазый человек-дикарь в каком-то рванье. Понятно, что в рванье, что от этих грязных дикарей еще ожидать. Этот человек вылетает из растительности на большой скорости и зависает на какое-то время в воздухе. Под короткоухим примитивный механический двухколесный агрегат для передвижения. Любимая игрушка детей-гномов. Из-за спины нежданного гостя доносится мощный животный рык. А это еще что? Эху! Раздается дикий, страшный клич человека, когда тот приземляется. «О нет, прямо на пашню!» Он же может подавить еще очень хрупкие ростки дондрилов-стражников, недавно окученные подчиненными в долинные продольные грядки. «Что же ты творишь, дикарь неотесанный?» не выдерживают нервы Риналина. «Помеже, объезжай! Не дави рассаду! Помеже! Не переживай за свою картошку!» — кричит ему в ответ человек, довольно улыбаясь. «Я хоть и буду аккуратен, но ее уже ничто не спасет!» В подтверждение его слов деревья и кусты на валу за пашней выплевывают, выплевывают, уринально отвисает челюсть и расширяются глаза. Раскидывая в стороны молодые деревья, вырванные с корнями или просто обломанные, на пашню, прямо на рассаду приземляется огромная туша монстроподобной отъевшейся коровы. От ее поступи сотрясается земля. Реналин от безысходности падает на колени. Рассматривая, как животное вспахивает своими копытами и губит десятками ростки дендрилов-стражников, в уголках глаз появляются слезы. «Нет, нет, нет». тихо шепчут его губы. «Физкульт, привет, ушастые!» — радостно восклицает человек, проезжая мимо и приветственно взмахивая рукой подбегающим боевым отрядом светлых эльфов. Волосы упавшего на колени эльфа взъерошиваются от проскочившего на расстоянии вытянутой руки дикаря. В нос благородного ударяет запах гарри и сажи. Большущая корова грохочет следом прямо на Риналина. то есть на трибушет, что находится рядом. А боевые отряды не успевают добежать и защитить конструкцию, пусть и самую малость, но все же не успевают. Они, конечно же, покарают и человека, и животное, но уже после разрушительных действий последнего. И тут эльф, осознав все это, будто просыпается, вскакивает на ноги. Риналин понимает, что должен во что бы то ни стало защитить Требушет, потому что это невосполнимая потеря. Весь план главнокомандующего пойдет на смарку. Уже огромная популяция дандрилов стражников варварски растоптана. Саженцев осталось не больше двух третьих от изначального количества. На подготовку и проращивание семян необходимо большое количество ресурсов, а самое главное – времени. Еще больше времени и ресурсов требуется для подготовки нового побега Требушета. Этот побег остался в поселении вообще в одном единственном экземпляре. Это остатки запасов, взятых когда-то для покорения этой планеты. Риналин тут же применяет на себя укрепляющее и усиливающее заклинания и, встав перед приближающейся коровой в попытке ее остановить, плетет убойное, ультимативное заклинание, что должно затормозить и, скорее всего, убить животное. «Я тебя остановлю, тварь!» — рычит он. «Ты не пройдешь!» «Макс!» «Что же ты творишь, дикарь неотесанный?» Рет мне в отчаянии один из эльфов, чуть не выдирая себе волосы из головы. «Помеже, объезжай! Не дави рассаду! Помеже!» Видимо, растения, что чем-то напоминают ботву от картошки, да и грядки такие же, очень ценны для ушастого. А я тут давлю их, понимаешь. «Что эльфу худо, то человеку благо». «Ха, истину глаголишь. Меня вся эта ситуация веселит, особенно то, что ждет эту ботву буквально через пару секунд». «Не переживай за свою картошку!» — кричу в ответ. «Я хоть и буду аккуратен, но ее уже ничто не спасет». Подтверждение своих же слов тут же вижу во взгляде ушастого. Он начинает смотреть мне за спину, его глаза невероятно сильно расширяются. Вот как они так умеют. Следом сложится грохот от приземления огромной туши и вибрация земли. На эльфа больно смотреть, он падает на колени. Ты глянь, у него слезы на глазах, он рыдает. Точно, хнычет. Даже жалко его становится. Потом вспоминаю, какие они, эти светлые ушастые твари, и жалость сразу отпускают. И смотрю не только на его слезы, но и на растущую рядом из земли хреновину, что образует смутно знакомый агрегат. Это же, как ее, баллиста. Нет, катапульта. Все не то. Да и хрен бы с названием. В общем, эта хренотень, по идее, должна кидать здоровые булыжники на большое расстояние. Ими пробивают стены крепости. И мне становится понятно, для какой именно крепости ее готовят. А значит, что? Что сломать? Именно, но не нам. То, что мы помяли рассаду картошки и оставили ушастых голодными, это все цветочки, ягодки впереди. Здоровые такие, что крупнее головы, зеленые с темными полосами, а может это тыквины или даже кабачки. Настроение от гадости, уже сделанной и той, что сотворю в скором времени, поднимается выше. Направляю велосипед прямо к растущей конструкции. Мне на перерез кидается один из светлоэльфийских отрядов, что появился из-за кустов. хе хрена не успеют. «Физкульт, привет, ужастые! Радостно скались, приветливо машу им рукой. Чуть не задевая плачущего эльфа, упавшего от отчаяния на колени. «А вы куда лезете? Хотите меня затормозить?» Чуть или не в тройне заранее накопленный воздушный таран сносит ближайшую пятерку шустрых ушастиков, резко кидая руль вправо и в резком повороте жму на тормоз. Дрифт на траведы и на такой скорости, которую я выбрал, получается просто чудесным, особенно если учесть далеко не ровное покрытие под колесами. Чудом удерживаюсь в седле и не лечу кубарем вместе с велосипедом. Скольжу сильно накренившись вправо, зато стрелы ушастых пролетают мимо. Один из эльфов, что тут ошивался еще до начала моего веселья, кидается на меня с другой стороны от боевого отряда. Жгут псевдоплоти выстреливает в него, дергает и швыряет на спешащих ко мне бойцов отряда. Этот рывок позволяет быстро выровнять свой двухколесный транспорт. Снова жму на педали. «Я тебя остановлю, тварь!» раздается за спиной. «Ты не пройдешь!» Это ко мне обращается. Затем глухой удар меня догоняет и обгоняет безвольное тело ушастика. В нем я узнаю того, кто до этого плакал. А следом раздается «хрясть, хрусть, хрусть, хрясть». Громкий треск и хруст заставляет обернуться и увидеть, как буренка Маруся на набранной скорости и всем своим весом ломает растущую высокую конструкцию ушастых. Настроение поднимается еще больше». «Варежку закрывать надо!» — обращаясь к эльфу, что сначала с удивлением наблюдал полет собрата, а затем с вытаращенными глазами смотрит, как корова расшвыривает обломанные бревна механизма. «Пяткой прилетит!» «А?» — успевает он перевести на меня свой взгляд. А затем его лицо знакомится с подошвой моей стопы. Полет после удара получается заглядение. но как иначе? Я профессиональный футболист. Начинаю отдаляться от эльфов». Все, теперь никто не догонит, и мне ничто не помешает доехать до своего поселения. В этот момент за спиной раздается жалобный рев коровы, тут же оборачиваясь. Марусю окружили понабежавшие ушастики. Видно, конструкция остановила разгон буренки. Она, конечно, сейчас раскидывает своих обидчиков, но в нее летят стрелы, тыкают копья, секут мечи, и противников становится все больше и больше. Снова резко торможу, разворачиваюсь и припускаю обратно с криком «Эй, а ну не тронь невесту!» а? С удивлением оборачивается на меня эльф, что поднялся после удара по голове ногой. И оборачивается с вопросительным взглядом не только он, но пяткой получает снова именно этот. А другие удостаиваются ответа на невысказанный многими вопрос. «Да не моей невесты, придурки ушасты! Эту невесту я веду своему питомцу! Приходите к моему поселению, и вас с ним познакомлю! Он обрадуется!» Маруся пользуется замешательством эльфов и, похоже, применяет какую-то обилку. Громкий стук, земля начинает трястись и дрожать так, что чуть не вылетаю через руль. Это я еще далеко от корова. А ушастики, что были рядом в момент применения способности, оказываются на земле. И Маруся начинает с стервенением топтать их копытами и насаживать лежащих на рога. А из-за кустов появляется новая толпа ушастых, и тех еще больше. «Блин, похоже, тут целое войско светлых эльфов. Значит, бой затянется надолго. И, думается, мне скоро могут пожаловать и маги всякие. Пора Марусю уводить отсюда, пока не поздно». «Корова получает от меня воздушным кулаком в челюсть, и голова ее дергается». «Эх, не буду говорить Туру, что отвесил Лещаевой женщине. Даже стыдно за это становится. Ну что поделать? Как-то нужно привлечь к себе внимание». «Эй, буренка, это я!» — кричу корове. И та, обернувшись на меня, получает новую воздушную оплеуху. За этим следует разгневанный рев, и Маруся, наклонив голову рогами в мою сторону, устремляется на обидчика. Вовремя. Успевает убежать перед тем, как ее окружат. Я же жму педали сильнее, пытаясь оторваться от животного. Раз за разом отправляю назад воздушные удары, чтобы будущая невеста Тура не отвлекалась на попадающие по ней стрелы эльфов. Хотя с такой толстой шкурой она должна плевать на такие уколы. В какой-то момент оборачиваюсь и вижу, как к поломанной конструкции выбралось уже огромное количество эльфов. Это вовремя мы смылись. Лагерь ушастых остается далеко позади, и мы очень быстро от него отдаляемся. Не зря, наверное, эльфы называют людей дикими варварами. Вот ты просто мимо проходил, а итог потоптал цветочки и сломал любимую эльфийскую игрушку. Ну а нечего в леса наши дикие лезть со своим просветлением.